Получив экземпляр первого издания романа «Алхимик», выпущенного издательством «София», я испытал искреннюю радость. В течение целого ряда лет читатели-энтузиасты в России пытались распространять книгу самостоятельно, размещали в интернете, передавали друг другу в виде книжек-самоделок и изготавливали фотокопии текста, который вы сейчас держите в руках. Однако, несмотря на все усилия, до сих пор никак не удавалось в силу различных обстоятельств добиться грамотного продвижения алхимика на книжный рынок. И вот наконец нашлось издательство, которое отважилось издать эту книгу и преодолев все трудности, заняться профессиональным распространением алхимика на российском рынке. Ключевое понятие, которое лежит в основе повествования А путешествие пастуха Сантьяго — это понятие «своя судьба». Что же такое «своя судьба»? Это наше высшее предназначение, путь, уготованный нам Господом здесь, на земле. Всякий раз, когда мы делаем что-то с радостью и удовольствием, это означает, что мы следуем своей судьбе. Однако не всем достает мужество идти по этому пути, добиваясь встречи со своей заветной мечтой? Почему же не у всех сбываются желания и мечты? Этому мешают четыре препятствия. Первое состоит в том, что человеку с раннего детства внушают, что то, что он в жизни больше всего желает, просто неосуществимо. С этой мыслью он вырастает, и с каждым прожитым годом его душа все больше обрастает коростой многочисленных предрассудков, и страхов, переполняется чувством вины. И однажды наступает момент, когда желание следовать своей судьбе оказывается погребенным под тяжестью этого груза, и тогда человеку начинает казаться, что он окончательно утратил ощущение своего высшего предназначения, хотя на самом деле оно, разумеется, по-прежнему живет в его душе. Если человеку все же хватит мужества извлечь свою мечту из недр души и не отказаться от борьбы за ее осуществление, его ожидает следующее испытание – любовь. Он знает, чего хотел бы добиться или испытать в жизни, но боится, что если бросит все и последует за своей мечтой, он тем самым причинит боль и страдания своим близким. Это значит, что человек не понимает, что любовь не преграда, она не мешает, а наоборот помогает идти вперед, и тот, кто действительно желает ему добра, всегда готов пойти ему навстречу, постараться понять и поддержать его в пути. Когда человек осознает, что любовь не преграда, а подмога в пути, его подстерегает третье препятствия страх неудач и поражений. Тот, кто борется за свою мечту, сильнее других страдает, когда у него что-то не получается, поскольку он не вправе прибегнуть к известной отговорке вроде «ну и ладно, не очень-то и хотелось», как раз ему-то очень хочется, и он сознает, что на карту поставлено все, он сознает и то, что путь, который определен своей судьбой, так же труден, как и любой другой, с той лишь разницы что там и будет сердце твое. Поэтому воин света должен обладать терпением, столь необходимым ему в трудные моменты жизни, и всегда помнить, что вся вселенная способствует тому, чтобы его желание осуществилось, пусть даже самым непостижимым для него образом. Вы спросите, а так ли необходимо поражение? необходимо они или нет? Они случаются. Когда человек только начинает бороться за свои мечты и желания, он по неопытности совершает множество ошибок, но в том-то и смысл бытия, чтобы семь раз упасть и восемь подняться на ноги. В таком случае спросите вы, зачем же нам следовать своей судьбе, если из-за этого нам предстоит страдать сильнее, чем всем остальным? Затем, что когда неудачи и поражения останутся позади, а в конце концов они непременно остаются позади, мы познаем ощущение полного счастья и станем больше доверять самим себе. Ведь в глубине души мы верим, что достойны того, чтобы с нами произошло нечто необыкновенное. Каждый день, каждый час нашей жизни — это момент славного сражения. Постепенно мы научимся радостно воспринимать и наслаждаться каждым мгновением жизни. Сильное страдание, которое может обрушиться на нас нежданно-негаданно, проходит быстрее, нежели менее интенсивное, которое кажется нам более терпимым. Такое страдание может длиться годами, оно постепенно и незаметно для нас начинает разъедать нашу душу, пока неодолимое чувство горечи не поселится в ней окончательно, до последних дней омрачив нашу жизнь. Итак, Когда человек извлек свою мечту с дна души и многие годы питал ее силой своей любви, не замечая рубцов и шрамов, оставшихся на сердце после многотрудной борьбы за ее воплощение, он вдруг начинает замечать, что то, чего он так долго желал, уже совсем близко и вот-вот осуществится, возможно, уже завтра. Именно. На этом этапе его ожидает последнее препятствие — страх перед исполнением мечты всей его жизни. Как писал Воскар Уальт, люди всегда разрушают то, что любят сильнее всего. Это действительно так. Само сознание что вот-вот сбудется то, о чем человек мечтал всю жизнь, случается, наполняет его душу чувством вины. Оглядываясь вокруг, он видит, что многим так и не удалось добиться желаемого, и тогда он начинает думать, что и он тоже этого не достоин. Человек забывает, сколько ему довелось пережить, перестрадать, чем пришлось пожертвовать во имя своей мечты. «Мне доводилось встречать людей» которые, следуя своей судьбе, оказывались буквально в двух шагах от заветной цели, к которой стремились всей душой, но в последний момент делали массу глупостей, и в результате их цель, до которой казалось было подать рукой, так и оставалась недостижимой. Из всех четырех... Это препятствие самое коварное, поскольку оно как бы овеяно некой аурой святости, этого отречение от радости и свершения плодов победы. И только когда человек осознает, что достоин того, за что он так страстно боролся, он становится орудием в руках Господа, ему открывается смысл его пребывания здесь, на земле. Обо всем об этом в символической форме и повествует роман «Алхимик». Пауло Коэльо, июль 2000 года Предисловие Считаю своим долгом предуведомить читателя, что «Алхимик» — книга символическая, чем и отличается от дневника «Мага», где нет ни слова вымысла. Одиннадцать лет жизни я отдал изучению алхимии. Уже одна возможность превращать любой металл в золото или найти эликсир бессмертия достаточно соблазнительна для всякого, кто делает первые шаги в магии. Моим воображением, признаюсь, в особенности завладел эликсир, ибо пока я не осознал и не прочувствовал существование бога, сама мысль о том, что когда-нибудь Все закончится навсегда, оказалось мне непереносимой. Так что, узнав о возможности создать некую жидкость, способную на многие-многие годы продлить наше земное бытие, я решил всецело посвятить себя ее изготовлению. Это было в начале семидесятых, накануне последовавших затем глубоких преобразований, когда еще не было серьезных работ по оккультным наукам. Подобно одному из героев этой книги, я тратил все свои скудные средства на приобретение книг по алхимии изданных за границей и все свое время на изучение сложного символического языка в рио де дежаннейру мне удалось разыскать несколько ученых всерьез занимавшихся великим творением но от встречи со мной не уклонились познакомился я и с той публикой Представители, которые именуют себя алхимиками, владеют соответствующими лабораториями и готовы открыть каждому тайны своего искусства только, разумеется, за баснословные деньги, сейчас для меня совершенно очевидно, что на самом деле а не ровным счетом ничего не смыслят в том, в чем считают себя знатоками. Мое усердие и уходили в впустую. Мне не удавалось ничего из того, о чем на своем замысловатом языке твердили учебники алхимии, пестрящие символами на каждом шагу, солнцами, лунами, драконами и львами, и мне постоянно казалось, что я двигаюсь не в том направлении. Ведь сам по себе символический язык открывает широчайший простор для неправильных толкований. В 1973 году В отчаянии от того, что не продвинулся в своих студиях ни на пять, я совершил некий чрезвычайно легкомысленный поступок. В ту пору Управление образования в штате Мату-Гроссу пригласило меня вести занятия по театральному искусству, и я решил поставить в студенческом театре студии спектакль на тему изумрудной скрижали с участием моих студентов. «Даром мне это не прошло». И подобные эксперименты в купе с иными моими попытками утвердиться на зыбкой почве магии привели к тому, что уже через год я мог на собственной шкуре убедиться в правдивости поговорки «Сколько веревочки не виться, а конец будет». Следующие шесть лет все, что имело отношение к мистике, вызывало у меня лишь скептическую ухмылку. В этом внутреннем изгнанничестве я сделал для себя несколько важных выводов. Мы принимаем ту или иную истину лишь после того, как вначале всей душой ее отвергнем. Не стоит бежать от собственной судьбы. Все равно не уйдешь. Господь взыскивает строго, но и милость его безгранична. В 1981 году в мою жизнь вошел Рама, учитель которому суждено было вернуть меня на прежнюю стезю. В дополнение к тем знаниям, которые я от него получал, я вновь на собственный страх и риск взялся изучать алхимию. Однажды вечером, после изнурительного телепатического сеанса, я спросил, почему алхимики выражаются так сложно и так расплывчато? «Существует три типа алхимиков», — ответил он. Одни тяготеют к неопределенности, потому что сами не владеют своим предметом. Другие знают его, но знают также и то, что язык алхимии направлен к сердцу, а не к рассудку. — А третьи? — спросил я. — Третьи. Это те, кто и не слышал об алхимии, но кто сумел всей своей жизнью открыть философский камень. И после этого мой учитель относившийся ко второму типу, решил давать мне уроки алхимии. Вскоре я понял, что ее символический язык, столько раз сбивавший меня с толку и так меня раздражавший, это единственный путь постичь душу мира, или то, что Юнг называл коллективным бессознательным. Я открыл свой путь, и знаки Бога, те знаки истины, которые мой интеллект прежде отказывался принимать по причине их простоты. Я узнал, что задача достичь великого творения не есть удел горстки избранных, она адресована всему человечеству, населяющему эту планету. Не всегда, разумеется, великое творение предстает перед нами в виде яйца и флакона с жидкостью, но каждый из нас, несомненно, способен открыть душу мира и погрузиться в нее. Вот почему «Алхимик» — книга символическая, и на ее страницах я не только излагаю все, что усвоил по этому вопросу, но и пытаюсь воздать должное тем великим писателям, которые смогли овладеть всеобщим языком — Хемингуэю, Блейку, Борхесу. Сходный эпизод есть в одном из его рассказов, где действие происходит в средневековой Персии. Мальбу-Тагану и другим. В завершение, чересчур, может быть, пространного предисловия, и чтобы пояснить, кого относил мой учитель к алхимикам третьего типа, приведу историю, которую он же поведал мне как-то в лаборатории. Однажды причистая дева с младенцем Христом на руках спустилась на землю и посетила некую монашескую обитель.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 Последним среди них был смиренный и убогий монашек, который не мог даже затвердить наизусть тексты священного писания. Родители его были люди неграмотные, бродячие циркачи, и сына они только и научили, что жонглировать шариками и показывать всякие нехитрые фокусы.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 марии же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Евангелие от Луки, глава 10, стихи из 38 по 42. Пролог. Алхимик взял в руки книгу, которую принес кто-то из спутников. Книга была без обложки но имя автора он нашел — Оскар Уайльд, и, перелиствуя ее, наткнулся на историю о Нарциссе. Миф о прекрасном юноше, который днями напролет любовался своим отражением в ручье, алхимику был известен. Нарцисс до того загляделся, что в конце концов упал в воду и утонул, а на берегу вырос цветок, названный в его память. Но Скаруальд рассказывал эту историю по-другому. Когда нарцисс погиб, нимфы леса, дриады, заметили, что пресная вода в ручье сделалась от слез соленой. — О чем ты плачешь? — спросили дриады. — Я оплакиваю нарцисса, — отвечал ручей. — Неудивительно, — сказали дриады, — в конце концов...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 И, наконец, ответил, «Я плачу по нарциссу, хотя никогда не замечал, что он прекрасен. Я плачу потому, что всякий раз, когда он приходил на мой берег и склонялся над моими водами, в глубине его глаз отражалась моя красота». «Какая чудесная история!» — подумал алхимик.